Глава 25. Ева. Я сидела на диване, забросив ноги на колени Глена, и подшивала лацканы будущего пиджака Элеонор. Я могла бы использовать швейную машинку, но мне хотелось прочувствовать каждый стежок. Удостовериться, что воротник будет идеально лежать сзади. Мне так хотелось, чтобы сестра ощутила любовь и заботу которую я вложила в создание этого костюма. На стену, у которой стоял телевизор, упал свет фар. Мы все трое повернули головы и увидели в окно подъезжающий к дому белой Volvo Элеонор. А я думал, вы и позвонили, сказал Глен. Я позвонила, ответила мать. Сказала, что всё в порядке и приезжать не надо. Я быстро сунула пиджак под себя. И положила руку на плечо Глена, слушая, как поворачивается ключ в замке. В дверном проёме стояла Элеонор. Волосы её были растрёпаны, словно от сильного ветра, а нос и щёки порозовели от солнечных лучей. Её широко раскрытые глаза сверкали, выражая странную смесь эмоций, которые мне было сложно распознать. Да, там была боль, но к этому я давно привыкла. Но никогда раньше я не видела её такой красивой. Мать выключила звук телевизора, встала и направилась к Элеонор. Я же сказала тебе, что всё в порядке. Вовсе не надо было проделывать столь дальний путь. Не обращая ни малейшего внимания на мать, Элеонор закрыла двери и подошла ко мне. Она сказала, что ты в больнице. Сестра осматривала меня словно пытаясь удостовериться, что я в целости и сохранности. Потом остановила взгляд на моём лишь слегка выпирающем животике. С тобой всё в порядке. Глена осторожно снял мои ноги с колен и положил их на диван, чтобы встать. У нас всё хорошо. Правда. Жаль, что ты напрасно проделала долгий путь. Глядя на него с упрёком, она попыталась найти слова. Я Она же моя сестра, я беспокоилась. Я понимаю, но там был я, и, поверь, я сам могу обо всём позаботиться, чтобы вы с Евой не думали на этот счёт». Элеонор перевела взгляд на меня. В её глазах застыл немой вопрос. Я сказала им об опасности. Мне пришлось это сделать. Доктор Уайс настояла, что я должна им всё рассказать, на тот случай, если тебя не будет рядом. Когда мне понадобится неотложная помощь или же я не распознаю симптомы. Ведь из-за перилича я не всегда могу почувствовать, что что-то не так. Поэтому доктор Уайс сказала, что лучше пусть рядом всё время будет кто-то, кто сможет отслеживать симптомы. Я посмотрела на своего мужа. Доктор просто дала мне понять, насколько я была глупа, скрывая это от родных. Глен направился в кухню. Думаю, кружечка пива мне не помешает. Ты мне заодно принеси, сказала Элеонор, удивив нас всех. Последний раз я видела её с банкой пива в руках, когда я было лет 17, и она сидела в кабине грузовика рядом с роки-купером. Мама опустилась на кушетку и похлопала по покрывалу рядом с собой. Сядь-ка сюда, Элеонор. Сестра взяла пиво из рук Глена и сделала большой глоток. «Я с ног валюсь от усталости. Пойду наверх, лягу спать». Гленн с мамой обменялись взглядами, а я продолжала смотреть на сестру. «Мы не ожидали, что ты вернёшься раньше завтрашнего вечера, и использовали твою комнату, чтобы покрасить детскую мебель». «Детскую мебель?» — повторила она. Ну да, кроватку и столик для пеленания, и ещё колыбельку. Глен нашёл всё это на блошином рынке и купил практически за бесценок. Но кроватка почти новая. Мне, конечно, хотелось новую мебель, но Глен сказал, что всё покрасит и приведёт в порядок. Она ещё некоторое время задумчиво смотрела на меня, а потом сделала ещё глоток пива. Надеэль, краска уже достаточно высохла, чтобы я могла наконец добраться до постели. Думаю, да, ответил Глен, не обращая внимания на её сарказм. Элеонор повернулась к Глену и принялась его разглядывать, словно раньше никогда не видела. Что ж, возможно, так оно и было. По крайней мере, нынешнего Глена, который вдруг понял, что ценности, которых он придерживался всю свою жизнь, Вовсе таковыми не являются. Я и в себе лишь совсем недавно начала замечать подобные изменения. Глен снова опустился на диван, осторожно вернул мои ноги на колени и положил на них руку. На лице Элеонор появилось разочарование, словно она надеялась, что он отведёт её в комнату и скажет, что дела обстоят плохо, и лучше бы она была с нами, когда он отвозил меня в больницу но Гленн лишь поднёс к рту банку с пивом и похлопал меня по коленке. «Наверное, мистер Бофейн ожидает, что ты завтра вернёшься на Эдиста?» — спросила мать. Элеонор нахмурилась. «Скорее всего, так и есть. Ведь завтра суббота. Мне как-то в голову не пришло спросить его об этом. А в чём дело?» Он уже звонил и спрашивал, приехала ли ты. Её лицо залилось краской. Я ещё не отошла от поездки. Мне надо всё обдумать. Пошлю ему СМС, ко перед тем, как лечь спать. Что тебе надо обдумать? спросила я, замечая, что её Румянец стал ещё ярче, когда мать произнесла имя мистер Баффейн. Элеонор перевела взгляд на руки Глена, лежащие на моих коленях. Его слова. Он сказал, что надо научиться узнавать счастье, когда оно приходит и наслаждаться им, пока оно живо. В комнате воцарилось молчание, а актёры на экране телевизора исполняли свою безмолвную пантомиму. Наконец мать произнесла: "В уме этому человеку не откажешь". Мы все повернулись и посмотрели на мать, которая явно смутилась от такого повышенного внимания. Я вспомнила, какой она была, когда был жив отец. Всегда безупречная одета, Волосы изящно причёсаны. Макияж тщательно наложен. Можно подумать, отец любил бы её меньше, если бы она не старалась так эффектно выглядеть. После того, как ей пришлось надеть вдовий траур, всё, чем она так гордилась, начало постепенно угасать. Потускнели роскошные волосы, поблекло прекрасное лицо. Она навсегда распрощалась с элегантными, пусть и недорогими нарядами которые с помощью нитки иголки и её таланта выглядели так, словно она только что сошла с подиума, демонстрируя наряды известных дизайнеров. Думаю, мать, как никто другой знала, каким мимолётным может быть счастье. Её печальная судьба говорила о том, что счастье не может длиться вечно, и его в любой момент может отнять волна, захлестнувшая лодку или случайное падение с высокого дерева. Элеонор пошла на кухню и со стуком швырнула банку из-под пива в мусорное ведро. Она вернулась к дивану и какое-то время стояла молча, словно пытаясь понять, где находится и что ей надо делать. В конце концов она направилась к лестнице. Спокойной ночи, произнесла она своим обычным, покорно мягким тоном. И начала медленно подниматься по лестнице, словно не была уверена, что имеет право здесь находиться, и что звёзды ведут её в правильном направлении. Элеанор. После нашего путешествия на каяках на Эдисте, Фин уехал по делам в Нью-Йорк, а Джиджи осталась с матерью. Я скучала по ней, и надо признаться, мне остро не хватало Фина, с его спокойным, оценивающим взглядом который, казалось, вынимает из тебя душу так, что хочется рассказать всё без утайки, даже если позже будешь сожалеть об этом. И всё-таки я боялась встречи с ним, не желая возобновлять наш разговор о счастье и моей неспособности его чувствовать. Я почти всё время проводила с Еленой. Мы много читали, прогуливались по поместью, иногда посещали кафе, чтобы полакомиться мороженым. Как-то раз мы купили красные тюльпаны и отвезли их на могилу Магды, а потом даже выбрались в местную библиотеку. К великой радости нас обеих мы нашли там любовные романы, напечатанные крупным шрифтом, что избавило меня от необходимости запинаться и подыскивать приличные слова, читая вслух любовные сцены из этих шедевров литературы. Я частенько играла для Хелены на рояле, Правда, после продолжительных препинаний из-за выбора, между тем, что хотела послушать она, и что предлагала сыграть я. Впрочем, через какое-то время я наконец почувствовала, что могу играть всё что угодно, без ограничений. Но подобные перепалки доставляли нам обеим слишком большое удовольствие, чтобы мы отказались от этой привычки. Однажды после обеда, когда Хелена удалилась в спальню, чтобы отдохнуть, я уютно расположилась в одном из глубоких кресел с книгой по истории Венгрии в руках. Мне не терпелось ликвидировать пробелы в моем образовании и произвести на Хелену впечатление своими познаниями об этой стране. Сестра Кестер куда-то уехала за покупками, поэтому, когда раздался звонок, мне пришлось со всех ног бежать к двери, чтобы резкий звук не разбудил Хелену. На крыльце на почтительном расстоянии от двери стоял человек лет 35 в дорогом костюме, но при этом в мятом галстуке и поношенных ботинках. При взгляде на него я подумала, что, вероятно, жена старается следить за тем, чтобы он выглядел презентабельно, но его самого внешний вид совершенно не волнует, так как мысли заняты гораздо более важными делами. У него были серьёзные тёмные глаза, С сеточкой морщин в уголках, что говорило о том, что он часто улыбается, и красивые волнистые чёрные волосы, которые могли бы стать предметом зависти любой женщины. У него были серьёзные тёмные глаза с сеточкой морщин в уголках, что говорило о том, что он часто улыбается, и красивые волнистые чёрные волосы, которые могли бы стать предметом зависти любой женщины. Незнакомец смотрел на меня с явным удивлением. Могу ли я вам чем-либо помочь? вежливо спросила я. Он вытащил из кармана пиджака белую визитную карточку. Надеюсь, меня зовут Джейкоб Айзексон. Моей семье принадлежит антикварный салон в Атланте. Пару недель назад я был у вас в городе и заезжал сюда, чтобы увидеться с Бернадетт Джарка, но мне сказали, что она скончалась. Приношу свои соболезнования. Благодарю вас, произнесла я. К сожалению, я сама не была с ней знакома, но сейчас я являюсь компаньёнкой её сестры. Я передам ей ваши соболезнования. Было видно, что он чувствует себя неловко. На самом деле, в прошлый раз я оставил визитную карточку, надеясь, что мисс Жарка, Хелена Жарка, свяжется со мной. По поводу, подсказала я. По поводу некоторых принадлежащих ей картин. Перед смертью Бернадет связалась со мной, чтобы проконсультироваться насчёт одной из них. И я надеялась, что её сестра позволит мне взглянуть на эту картину. С целью покупки? Насколько я понимаю, Хелена не заинтересована в продаже своих картин. Боюсь, вы не правы, мисс Мюри. Меня зовут Элеонор Мюри. Поверьте, Хелена совершенно твёрдо заявила, что не хочет никому показывать картины, и уж тем более не хочет их продавать. Он снова полез в карман и извлёк два листка белой бумаги, сложенные в четверо. После беседы с Бернадет я провёл небольшое исследование и выяснила, что на протяжении нескольких лет Хелена жарко продала несколько картин. Я взяла из его рук бумаги на которых были изображены картины с указанием названия художника и даты продажи. Мне хотелось сказать Айзексону, что он скорее всего ошибается. Но тут мне припомнились пустые пятна на стенах, те самые прямоугольники, которые выглядели темнее, чем остальная часть стены. И я промолчала. Что именно Бернадет хотела показать вам? Снова обратилась я к местеру Айзексону. Я не уполномочен обсуждать это с вами, так как вы не являетесь членом семьи. Надеюсь, вы поймёте меня правильно. Но, может, вы сообщите мисс Джарк о моём визите? Извиняющимся тоном произнёс он. Я вернула ему бумаги. Боюсь, сейчас это невозможно. Она отдыхает. Но я буду рада передать ей вашу визитную карточку. Было видно, что он хочет возразить, но я не собиралась сдаваться и с решительным видом стояла перед прикрытой дверью. Мои опасения были связаны вовсе не с его неожиданным визитом. У меня возникло подозрение, что между фотографиями проданных картин и книгами по изобразительному искусству, которое Бернадет скрывала от Хелены, может скрываться какая-то связь. При этой мысли по затылку у меня пробежал холодок. Я с усилием взяла себя в руки и срешительным видом Едва удержавшись от того, чтобы не захлопнуть дверь перед носом мистера Айзексона. Ну, в таком случае просто сообщите ей, что я снова заезжал. На выходные я останусь в Чарлстоне. Номер моего мобильного телефона указан на визитке. Пожалуйста, передайте мисс Джарка, чтобы она мне обязательно позвонила. Я готов побеседовать с ней в любое время дня и ночи. Он посмотрел поверх моей головы в глубине дома, чётко пытаясь заглянуть в холл. Я сделала шаг вперёд, закрывая двери и с недоумением размышляя, откуда вдруг взялось желание защитить Хелену от неведомой опасности, которая, как я чувствовала, ей угрожала. Я так и сделаю, пообещала я. Хорошего вам дня. Я оставалась на крыльце, Ожидая, пока посетитель благополучно сядет в машину и выедет на подъездную аллею. Потом я вошла в холл, закрыла за собой дверь и наконец прочитала то, что было написано на визитной карточке. Джейкоб Б. Айзексон. Айзексон и сыновья. Эксперт по европейскому изобразительному искусству и антиквариату. Кто это приходил? Услышав голос Хелены, я вздрогнула от неожиданности. И выронила из рук карточку. Мы обе преследили взглядами, как она упала и скользнула под стоявший в холле шкаф. Не надо её поднимать, сказала старуха, крепко сжимая ручку трости, и направилась в музыкальную комнату. Но вы же не знаете, кто это был. Это человек, который хочет осмотреть мои картины. Мне это не интересно. Именно из-за таких, как этот тип, Номер нашего домашнего телефона не значится в справочнике. Он сказал, что с ним связалась Бернадет, поэтому он и приехал. Хелена не остановилась и продолжала медленно, с трудом переставляя ноги, идти через холл. Бернадет больше нет на свете, поэтому нет и никакой причины для его визитов. Совершенно сбитая с толку и немало раздражённая, я пошла вслед за ней. Вы не считаете, что всё-таки имеет смысл увидеться с ним? Вы же даже не знаете, что он хотел сообщить. Что если это тот самый человек, с которым Бернадет просила встретиться Фина? Я опередила её и преградила путь в музыкальную комнату. Я могу попросить Фина позвонить ему, чтобы выяснить. Не надо этого делать. Хелена произнесла эти слова тихо, но ей не надо было кричать. Такая в них звучала непреклонность. Она остановилась, и я расслышала её прерывистое дыхание. Я положила руку на её локоть. С вами всё в порядке. Хелена покачала головой, словно у неё не хватало сил что-либо сказать. Через минуту она подняла глаза и взглянула мне в лицо. Хочу, чтобы вы мне кое-что сыграли. Я отпустила её локоть. Она вошла в комнату и уселась на кушетку. Слегка дрожащим голосом Хелена произнесла. «Сегодня день рождения, Бернадетт. Мне бы хотелось, чтобы вы сыграли что-нибудь из Брамса. Это её любимый композитор». «Может быть, венские вальсы?» «Вальсы Брамса просто великолепны. Сегодня было бы уместным вспомнить о его венгерских танцах». Но боюсь, вам тяжело будет с ними справиться. Они слишком сложны для исполнения. Вальсы, конечно, поднадоели, но Бернадетт их очень любила. Играть, слушать и, конечно же, танцевать. Моя сестра так любила танцевать. Она была такой лёгкой и изящной. Никогда не испытывала недостатка в партнёрах. Она сидела задумчиво уставившись в окно словно я видела там мир, недоступный моему взору. Мы с Магдой имели обыкновение поддразнивать ее, что она ходила на танцы исключительно для того, чтобы продемонстрировать свои наряды и пышные юбки, которые так красиво закручивались вокруг ее ног, когда она танцевала вальс. Она улыбнулась при этих воспоминаниях, и на мгновение на ее лице Пристепили черты прежней прекрасной юной девушки. Я с трудом представляла Бернадетт, о которой рассказывала Хелена. Всё, что осталось от неё это пустая комната, скудная одежда, висевшая в шкафу, и две пары туфель. "Ну хорошо", сказала я, подходя к нотным сборникам, лежавшим на полках у стен. Их там оставалось уже гораздо меньше. Так как многие нашли своё место в розовых папках. Я хочу собрать все вальсы, независимо от имени композитора, в одной папке, чтобы их было легче искать. Они лежат где-то тут. Между прочим, вы почему-то не спросили меня, хочу ли я, чтобы вы разложили их именно таким образом, извечительно заметила Хелена. Да, не спросила. Но и вы мне не дали указаний, Как бы вы хотели, чтобы я их разложила? Я не могла ждать, когда вы проснётесь, чтобы спросить, как следует поступить. После того, как вы меня уволите, можете всё рассортировать по вашему вкусу. Я не отрывала взгляд от нот, поглощённая их просматриванием, но прекрасно представляла её поджатые губы и трясущийся подбородок, как бывало, когда она ещё не решила рассмеяться или отчитать меня. Вот с этим как раз проблема. Не думаю, что Фин позволит мне уволить вас. Я выпрямилась, сжимая в руках небольшой нотный сборник произведений Брамса без обложки, делая вид, что не расслышала её последних слов. Сочинение номер 39. Что именно вы хотите услышать? Вальс номер 4 ми минор. Из всех вальсов Бернадет больше всего любила именно его. Она всегда довольно сильно била по клавишам, поэтому ей было интересно его играть. При этом, правда, не щадя уши слушателей. Даже если старательно делать вид, что чего-то в упор не замечаешь, это вовсе не означает, что беспокоящее тебя обстоятельство исчезнет само собой, Леонор. Мои глаза плохо видят. Но я вовсе не слепая. До меня дошло, что она говорит уже не о музыке. Я опустилась на скамью у рояля и принялась её регулировать, лишь бы не оборачиваться к Хелене. Если захотите, чтобы я записала вас к окулисту, проверить зрение, пожалуйста, дайте мне знать. И напомните мне больше не брать для вас в библиотеке любовные романы, чтобы не портить глаза. Я же вижу, что вы переживаете из-за мужа вашей сестры и ваших воображаемых чувств к нему. А вы никогда не думали, что причина вашей влюблённости в том, что так вы чувствуете себя в безопасности? Ведь если желаешь чего-то недостижимого, чего, как вам кажется, вы никогда не сможете получить, нет риска обжечься, правда? Я застыла. Сжимая ноты в руках и уставившись на клавиатуру, где чёрные и белые клавиши сливались в одно пятно, пока я изо всех сил пыталась усмирить свой гнев. А вы, конечно, хорошо разбираетесь в таких вещах, только потому, что вам 90 лет и вы никогда не были замужем. Я услышала, как она громко втянула воздух и воспользовалась наступившим молчанием, чтобы поставить сборник произведений Брамса на пипитер. Когда-то и я любила. Я медленно обернулась и посмотрела ей в лицо. «Да, вы мне говорили об этом. Он был моей единственной любовью, и я помню, как это было, когда он смотрел на меня влюблённым взглядом и что я чувствовала, когда смотрела на него. Такие чувства сложно забыть». «Но вы так никогда и не вышли замуж?» Что же произошло? Она не отводила взгляда. Он так и не приехал за мной после войны. Я молчала. Просто поняла, что не могу произнести банальные фразы сочувствия. Говорить, что мне очень жаль, сейчас было неуместно. Это всё равно что остановить ладонью огромную волну. Не потому, что я не сопереживала Хелене, напротив, прекрасно могла её понять. Но я видела, что никакие слова не смогли бы смягчить глубокое горе, прозвучавшее в голосе старухи. Играйте, скомандовала она. Номер 4. Я снова повернулась к пипетру и потянулась к нотам, которые легко открылись на вальсе номер 4. Когда я расправляла страницы, оттуда на мои колени упала спрятанная между ними маленькая фотография. Я подняла её и принялась рассматривать, узнав молоденькую белокурую бернадетт, рядом с которой был запечатлён неизвестный темноволосый мужчина с волевым, умным лицом. Они сидели очень близко друг к другу, за столиком в кафе под открытым небом. Девушка широко улыбалась, склоняясь к своему кавалеру так близко, что её светлые волосы рассыпались по его тёмной рубашке. А тонкие пальцы Вызывающе лежали на его руке, словно она хотела продемонстрировать всему миру, что он принадлежит ей одной. Несмотря на то, что незнакомец тоже улыбался, глаза, смотрящие в объектив, казались очень серьёзными, а причёска и усы делали его чем-то похожим на Хемингуэя. Он был по-своему привлекательным. Во всём его облике чувствовались недюжинный ум и сила воли почти таким же привлекательным, как Хин. Я отбросила крамольную мысль и обратила внимание на Хелену. Это выпало из сборника. Думаю, девушка это Бернадетт. А вы знаете, кто этот мужчина? Я встала, подошла к ней и положила фотографию на её раскрытую ладонь. Некоторое время Хелена молчала. Это было спрятано в нотах? Да. На странице с вальсом номер 4 ми минор. Кто бы сомневался, сказала она, не потрудившись объяснить мне, почему не была удивлена. Это действительно Бернадет? Она кивнула, и я увидела, как побледнело её лицо. Да, это она. А это её Бенджамин. Бенджамин Лантес. Её руки задрожали. Он был такой неуклюжий и совсем не умел танцевать. Но Бернадетт всё равно любила его. После того, как она встретила Бенджамина, она больше не смотрела ни на одного другого мужчину. И добавила тихо: Лучше бы она его никогда не встречала. Но почему? спросила я, поражённая горечью, прозвучавшей в её голосе. Словно не слыша меня, старуха продолжала Когда Магда умерла, ее муж отдал нам все ее старые фотографии. Те, которые она привезла из Венгрии. Их было не так много, но они и были нам дороги, как, например, эта. Бернадет все обещала собрать их для меня в специальный альбом, но у нее никогда не доходили до этого руки. Она слишком была занята всей этой благотворительной деятельностью. Интересно, куда подевались все остальные фотографии. Я разглядывала снимок, не желая встречаться с ней глазами. Надо было рассказать Хино о корзинке и о всем её содержимом и предоставить ему решать, как следует поступить с ними. Пытаясь унять чувство вины, я предложила: "Я могу найти для этой фотографии рамку и поставить её на ночной столик, если хотите". Да, благодарю вас. Буду признательна, если вы это сделаете. Я оставила фотографию у неё в руках и вернулась к роялю. На всякий случай стряхнув ноты, чтобы проверить, не спрятано ли там что-нибудь ещё, я снова поставила их на пипитер. Положив руки на клавиши, я бегло посмотрела ноты, и каждая нота зазвучала в моей голове. Я поднесла ногу к педали, готовясь начать играть, но потом остановилась. То, что вертелось в моём подсознании, наконец выплыло на поверхность. Обернувшись, чтобы видеть лицо старухи, я спросила: "Скажите, как звали того единственного человека, которого вы любили?" В её глазах появилось нежное, мечтательное выражение. Даже морщинки, казалось, расправились и она на миг снова стала красавицей, которая была когда-то. Его звали Гюнтер. Гюнтер Рихтер.